Эферентные парасимпатические волокна вызывают сокращение мышцы пузыря и расслабление его сфинктера, а афферентные симпатические волокна оказывают противоположное действие. Конец 384 и 385 страниц. Источники кровоснабжения нервосы внутренних органов. Название органов. Матка. Основные источники кровоснабжения Маточная артерия, правая и левая, отходит от внутренней подвздошной артерии. Основные источники иннервации. Аналогично мочевому пузырю нервные ветви образуют маточно-влагалищное сплетение. Название органов. Влагалище. Основные источники кровоснабжения. Сосуды и нервы влагалища связаны с сосудами и нервами матки. Название органов: предстательная железа. Основные источники кровоснабжения: ветви нижних мочепузырных артерий и средних прямокишечных артерий, внутренняя подвздошная артерия. Основные источники иннервации: ветви из нижнего подчревного сплетения образуют предстательное нервное сплетение. Название органов: яичник. Основные источники кровоснабжения: Яичниковая артерия отходит от брюшной аорты, ветви маточной артерии. Основные источники иннервации. Яичниковое сплетение. В состав его входят симпатические нервные волокна от симпатического ствола и парасимпатические волокна от блуждающего нерва. Название органов. Яичко. Основные источники кровоснабжения. Яичковая артерия отходит от брюшной аорты. Основные источники иннервации – яичковое сплетение аналогично яичниковому сплетению.